Елизавета соболянская Зачет по зелье варенью читает людмила быкова пролог приветствую тебя будущий маг если ты читаешь эти строчки значит в тебе есть кусочек нашего мира магическая искра или сары и артефакт искатель избрал тебя для обучения в великой межмировой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 «Помни, ты можешь взять с собой только то, что способен унести. Если готов, просто порви конверт. И да помогут тебе священные звезды Ильсары». Глава первая. Утро после праздничного ужина выдалось тяжелым для всей Академии. Адепты ползали, как сонные мухи. Магистры изящной кали в платочке протрезвляющим зельем. Мы с Айлирой проснулись едва ли не на рассвете, услышав решительный стук в дверь. Вскочили встрепанные, кинулись открывать и увидели в коридоре такие же встревоженные лица других первокурсниц. В начале коридора стояла мисс и, ухмыляясь, объявила. «Доброе утро, цыплятки!» Знакомьтесь, это наш академический будильник. Поднимает всех за сонь, ровно за час до занятия. А теперь быстро все умываться и собираться. Кто будет готов первым, успеет позавтракать. Мы торопливо вернулись в комнату, оглядели царящий вне бардак и застонали. Да уж, вчера на ужине было очень весело. Много еды, разговоров, танцев и много сладкого фруктового пунша, в который алхимики и боевики совместными усилиями налили спирт. Поэтому, придя в общежитие около полуночи, мы стянули мантии и рухнули на своей кровати, забыв обо всем. А вот теперь мятые мантии валялись на полу под нарядными туфельками, поверх обуви почему-то было рассыпано печенье, Рядом блестели склянки с кремом и Аилира. Я отшатнулась. Что с твоим лицом? Соседка прикоснулась к себе и поморщилась. «А, -а, а это я вчера перед сном решила масочку из болотного мха сделать, чтобы утром отека не было. Кажется, эта маска присохла. А еще ты пролила ее на свою мантию. Мы схватились за головы. И там нас ждал еще один сюрприз. Волосы сбились в колтуны. Ой-ой, я чуть не плакала. Волосы были тем единственным, что я считала в себе красивым. «Я в купальню», — мрачно сказала соседка. «Кажется, мы сегодня без завтрака. Кстати, а где нам надо быть? А, я не знаю. Подожди». Нам же выдали книжечку такую в деканате. Расписание. Я ринулась к сундуку с учебниками и тетрадями, быстро перетряхнула свою стопку и нашла пару жестких картонных корочек с надписью Расписание. Внутри лежал плотный лист бумаги, на котором было четко написано: Факультет ведьм первый курс сбор в холле оранжевого факультета. С собой тетради. «Перья, личные амулеты». «Нашла!» Я выдохнула и показала лист Айлире. «Отлично!» Я мыться. Болотная ведьма сгребла постельное белье, вымазанное зеленой жижей, и ушла мыться. Я быстро собрала сумку, заправила постель, свернула испачканную мантию и принялась ждать своей очереди, хрустя печеньем». Вскоре Элира вывалилась из купальни и ринулась к шкафчику с одеждой, а я отправилась мыться. Все же как прекрасно, что купальня есть в каждой комнате, и горячая вода — не проблема. Магистр Илана — очень-очень мудрая женщина. Поскольку осеннюю мантию мы испачкали, пришлось доставать весеннюю, и поскольку на улице лил неприятный мелкий дождь, пришлось обувать сапоги, и кутаться в плащи. Вот когда я порадовалась, что мы можем уже носить остроконечные ведьминские шляпы. В сумку с тетрадями и пером я сунула пару печений, а Элира тоже, и мы побежали к нужному нам корпусу. «Ты чем волосы так хорошо разобрала?» — поинтересовалась я. Маслом репейным плеснула. «А ты?» «И я». Мы переглянулись и засмеялись. все же за короткую неделю после попадания в академию изумруд мы подружились а уж тонкая месть боевикам спаяла нас крепче камня так смеясь и вбежали в оранжевый корпус и тут же встретились с однокурсницами мы всех знали в лицо встречались каждый день за столом но еще не всех помнили по именам пока здоровались и обменивались впечатлениями о торжественном ужине, не заметили, как появилась магистр Илана. «Ведьмы», — звучно сказала она, и мы все сразу замолчали и повернулись к ней. «Поздравляю вас с началом учебного года». Мы тихонько загудели, давая понять, что услышали. Магистр, между тем, продолжила. Сейчас вы находитесь в основном здании нашего факультета. Здесь будут проходить лекции и практические занятия вашего курса. Однако лекции по общим предметам будут проходить сразу для всего потока в центральном корпусе. Мы снова загудели. Центральный корпус — огромное здание, оно располагалось на приличном расстоянии от нашего факультета. Общежитие. Если лекции будут читать там, нам придется бегать быстро, очень быстро. Эх, жаль, я еще летать не умею. Метелка, словно чувствуя мое настроение, тихонько шевельнулась в кулаке. Я вздохнула и сосредоточилась на словах декана. Обращайте внимание. В расписании будет указан либо значок факультета «Ведьма на метле», либо «Кристалл изумруда». Именно это указатель здания, где проходят занятия. Номера аудиторий могут совпадать. Все все поняли? Мы дружно закивали. Отлично. Значит, не перепутаете. А теперь я приглашаю вас на экскурсию по факультету. Мы сгрудились и двинулись за деканом. Право слово, здесь было на что посмотреть. На первом этаже располагались лаборатории. Магистр Элана объясняла нам, почему именно так. Некроманты, темные маги, стихийники Земли устраивают свои лаборатории в подвалах для безопасности и для сближения со стихией. Воздушники, менталисты, портальщики и провидцы предпочитают башни, чердаки, верхние этажи. Думаю, вы уже поняли, почему. Про менталистов и провидцев не поняла. Рубка подала голос тоненькая девочка, у которой из-под ведьмовской шляпы выглядывал пестрый платок с серебряными подвесками, а из сумочки на поясе потрёпанные карты. «Менталисты выбирают башни ради уединения», — пояснила декан. «Им тяжело находиться в толпе, ведь они слышат эмоции всех живых существ. Провидцы скрываются в башнях по тем же причинам. Кроме того, с высоты они видят более общую картину, что помогает в массовых предсказаниях. Понятно?» «Да, магистр. Отлично». «Теперь объясняю, почему лаборатория ведьм, артефакторов и зельеваров находятся на первых этажах». «Кто догадался?» Я робко подняла руку. м, -м ты у нас?» лайбин Есть идеи?» «Чтобы можно было выпрыгнуть в окно?» «Чувствуется опыт», — улыбнулась декан и подтвердила. «Верно». Перегонные кубы умеют взрываться. Некоторые зелья смертельно ядовиты даже в виде испарения, поэтому должен быть запасной выход или вариант для безопасного падения в случае неудачи. Обратите внимание, вокруг корпуса высажены пышные кусты, не имеющие колючек и толстых веток, зато обильно покрытые листвой. В них безопасно падать. Но все же учитывайте, что окно — это крайний случай. Мы обошли все лаборатории, читая таблички и коротко заглядывая внутрь. А Элира замирала от восторга там, где варили зелья, изготавливали лечебную косметику и принадлежности для купания. Мне же больше понравились те залы, в которых что-то плели, лепили, взрывали. или заговаривали. Котлам и кастрюлькам я испытывала скрытую неприязнь. На втором этаже расположены аудитории. В них нет ничего интересного или особенного, так что не будем тратить на них время. Сразу пройдем на третий этаж. Здесь у нас особенное место. Ведьмовские мастерские. Мы быстро поднялись по лестнице, и вслед за магистром заглядывали в приоткрытые двери, словно в лавке чудес. Мастерская обережной вышивки. Ведьмы склонились над пяльцами, и воздух дрожал рядом с ними от магии. Мастерская магических тканей. Тут стучали станки, но вместо нити на них сиял лунный свет, сплетаясь с потоками воды и ветра. Мастерская узлов и плетений. Тут плели шнурки, тесьму, вязали узелковых человечков и какие-то затейливые плетенки. Мы смотрели на все это широко открытыми глазами, невольно представляя себя на месте старшекурсниц, склонившихся над работой. В мастерской магических сладостей пахло мускатным орехом, корицей и ванилью. В воздухе висели облака муки, ароматы выпечки и капли застывшего сахара. «Кулинарные ведьмы — большая ценность во всех мирах», — прокомментировала наш декан. «Не все обладают полноценным даром, но уметь заговорить простой пряник должна каждая выпускница». Мы закивали и двинулись дальше. Дальше была мастерская по пошиву ведьмовских облачений, изготовление шляп, мётел, малюсенькая комнатка, в которой мрачный ведьмак строгал до заготовку для ступы, а рядом лежали камни, приготовленные для писта. К сожалению, правильную ступу может вырезать только мужчина, сказала магистр Илана. Поэтому на этот факультатив предлагается записаться. только кам или стихийником воздуха. Еще в отдельно стоящих зданиях у нас есть мастерская по изготовлению заговоренного оружия. Там мы сотрудничаем с огневиками и боевиками. Хороший меч-кладенец невозможно изготовить в обычном огне из обычного железа. Предупреждаю сразу, раньше четвёртого курса Туда не пускают. Прежде чем изготовить полностью магическую вещь, нужно отлично изучить теорию. А теперь тут магистр словно к чему-то прислушалась. Отправляйтесь в центральный корпус. У вас первая лекция по бытовым чарам. Мы вздохнули, руки так и чесались сделать уже что-нибудь самим и поплелись на первую лекцию.